Не расскажи, Ян Сюн, об этом. Может быть, не произошло бы многочисленных событий, которые последовали за этим рассказом. Выслушав его, Чао Гай вскипел от гнева и закричал. — Ну-ка, молодцы, окажите мне услугу. Снимите головы этим двум мерзавцам и принесите мне. — Дорогой брат, не гневайтесь так, — поспешно промолвил Сун Дзян. Эти доблестные люди прибыли сюда издалека для того, чтобы помочь нам. Как же можно казнить их? После того, как мы покончили с Ван Лунем, сказал на это Чаугай, для удалых молодцов в Лян Шаньбо главная верность и честность. Мы всегда относимся к народу справедливо и милостиво. Каждый из нас, выходя из лагеря и спускаясь с горы, помнит о своем долге. Все наши братья, и старые, и вновь прибывшие, ведут себя, как подобает, доблестным героям. А вот эти мерзавцы, прикрываясь честным именем удальцов из Ляншаньбо, украли петуха и съели его, тем самым запятнав и опозорив нас». Поэтому мы сегодня же выставим их головы на месте сожженного постоялого двора для страски другим негодяям. А потом я сам поведу отряд, чтобы стереть с лица земли поместье Джу. Не забывайте своего долга. За дело, ребята, принесите мне две головы. Нет, так не годится, остановил его Сунзя. Дорогой брат, Вы не совсем поняли то, что рассказали эти два уважаемых путника. Шитьсянь Блаха на барабане действительно виновен, но причём тут они? Это Шитьсянь опозорил честь нашего лагеря. Но вы сдержите пока свой гнев. От многих уже слышал я, что семья Джу замышляет против нас поход. В нашем лагере много людей и коней, но не недостает денег и продовольствия. Сейчас для нас самый подходящий момент – напасть на поместье семьи Джу. Если нам удастся их одолеть, мы будем обеспечены продовольствием, по крайней мере, лет на пять. И никто не скажет, что мы напали на них без всякой причины, лишь для того, чтобы нанести им ущерб. Это они оскорбили нас своим бесцеремонным поведением. Конечно, вам, почтенный брат, как предводителю лагеря, неудобно самому ввязываться в такое дело. А я, хотя и не обладаю большими талантами, но все же решился бы выступить во главе отряда. Прошу мудрых братьев отправиться со мной и помочь мне. Клянусь, я не вернусь обратно в лагерь до тех пор, пока не сотру с лица земли поместья Джу. И сделаю я это для того, чтобы, во-первых, укрепить боевой дух нашего лагеря, во-вторых, смыть позор, которому эти мерзавцы подвергли нас, в-третьих, обеспечить продовольствием лагерь, и, наконец, в-четвертых, я хочу просить Лиина присоединиться к нашему стану. «Уважаемый брат Цунцзян говорит совершенно правильно», — поддержал военный советник Уюн. «Прежде всего нам не пристало уничтожать тех, кто сам пришел в стан вольных людей, ведь это наши помощники, и так расправляться с ними значило бы отрезать себе руки и ноги. Я готов согласиться на то, чтобы казнили меня». «Лишь не отводите от нас достойных людей», — сказал тут Дай Цзу. Остальные вожаки также старались отговорить Чао Гая от его решения. В конце концов он согласился отменить свое распоряжение и простил Ян Сюна и шисю, которые признали свою вину и поблагодарили за прощение. «Дорогие братья, вы не обижайтесь» успокаивал их Судзян. «Такой уж у нас здесь порядок, и мы не можем действовать иначе. Если бы я сам совершил какой-нибудь проступок, меня бы привлекли к ответу, и я даже не мог бы просить о снисхождении». Совсем недавно мы назначили Пэй Сюаня, бывшего судью, начальником военного ведомства, И уже выработали положение о награждении и наказании. Прошу вас, уважаемые братья, не гневаться на нас. Затем Ян Сюн и Шисю совершили установленную церемонию поклонов и принесли свои извинения, после чего Чао Гай предложил им занять места ниже Ян Линя. Пока все разбойники проходя через зал поздравляли новых начальников, шла подготовка к пиршеству, резали коров и лошадей. Ян Сюну и шисю отвели два помещения и дали им для обслуживания по десять разбойников. В тот день после пиршества все разошлись по своим делам, а на следующий день снова собрались за праздничным столом. Тут Сунзян заговорил с Пэй Сюанем справедливым судьей о том чтобы тот выделил ему отряд для похода на поместье джудзя джуан и обратился с просьбой к остальным вожакам отправиться вместе с ним и помочь разгромить обидчиков на этом совете было решено что чао гай как предводитель лагеря останется на месте и с ним уюн лютан три брата юань Люйфан и Го Шен. Останутся также все те, кто несет охрану берегов, проходов крепости и кабачков. Один из новых вожаков, корабельный мастер менкан был назначен надзирателем по строительству боевых кораблей вместо старого мастера Ма Лини. Кроме того, был издан приказ, в котором значилось кто из начальников пойдет во главе двух отрядов первый отряд численностью в 3000 пеших бойцов и 300 всадников вели сунзян хуаюн лизюнь мухун лику ян сюн шасю хуан синь оу пен и янь линь в полной боевой готовности отряд этот выступил из лагеря в поход А за ними второй отряд, также 3000 пеших и 300 всадников. Во главе отряда шли Линчун, Синьмин, Дайцзун, Цзянхэн, Цзяншунь, Малин, Дэнфей, коротконогий тигр Ван и Байшен. А для охраны переправ в Диншатане и у мыса Утины клюв были назначены Сун Вань и Джэнь Тянь Шоу. Они должны были дожидаться там прибытия фуража и продовольствия. Проводив отряды в поход, Чао Гай возвратился в лагерь. А теперь расскажем о том, как Сун Цзян и остальные начальники спешили со своим войском к поместью Джу Цзя Джуан. В дороге ничего особенного не произошло, И вскоре они добрались до перевала Одинокого дракона. Отсюда до поместья Джудя Джуан оставалось немногим больше ли. Передовой отряд расположился лагерем, в центре которого была палатка Сундзяна. На совете с Хуаюном Сундзян сказал: "Я слышал, что в поместье Джуа Джуан ведут запутанные тропинки поэтому идти туда сразу всем отрядом нельзя. Раньше надо выслать на разведку двух человек, пусть найдут наиболее удобную дорогу, и по ней мы двинем весь отряд. — Уважаемый брат, — послышался голос Ликуя, — я уже давно бездельничаю, и за это время никого не убил. Разрешите мне пойти на разведку? — Дорогой друг, сейчас вам нельзя идти, — отвечал Сунцзян. Вот если бы нужно было прорвать ряды противника, тут вы пошли бы первым. Разведка — дело очень тонкое, и мы можем не посылать вас. Да ли почтенный брат беспокоиться из-за какого-то чертова поместья, смеясь, воскликнул Ликуй. Дайте мне две-три сотни удальцов, и мы перебьем там всех до единого. Для чего это нужно — посылать кого-то в разведку? — Вот что, друг, перестань болтать глупости, — рассердился Сунзян. — Иди-ка отсюда и не показывайся мне на глаза, пока я не позову тебя. Ликуй ушел, недовольно бормоча. Подымает шумиху. И все из-за того, что надо убить несколько мух. А Сунзян подозвал Шесю и сказал. — Дорогой брат, вы уже бывали в этих местах и сможете найти дорогу. Отправляйтесь вместе с Ян Линьем. Уважаемый брат, — отвечал Ши-сю, вы привели сюда большой отряд, и там в поместье, конечно, подготовились к обороне. Лучше бы нам пойти переодетыми. — Я могу нарядиться монахом, заклинателем духов, — предложил Ян Линь, и в одежде спрячу кинжал. С барабаном в руках я буду потихоньку продвигаться вперед. А ты, брат шисю держись около меня. Когда я жил в Циджоу, сказал шисю я торговал там хворстом. Вот и сейчас я наберу вязанку и пойду продавать на топливо. Оружие, конечно, тоже будет при мне. А в крайнем случае я могу и коромысло пустить в ход». — Ну вот и хорошо, — согласился Ян Лин. — Значит, мы с тобой договорились и во время пятой стражи отправимся в разведку. В назначенное время Шесю взял коромысла с вязанкой хворста и пошел по тропинке вперед пройдя примерно двадцать ли он увидел множество тропинок которые переплетались, скрещивались и пересекали друг друга. к тому же кругом был густой лес и невозможно было разобраться в каком направлении следует идти. остановившись шисю опустил свою ношу на землю и в это время услышал позади себя медленно приближающийся звук бубна оглянувшись Шисю видел Ян Линя в широкополой рваной шляпе и в старой одежде даосского монаха. Высоко подняв барабан, он, не торопясь, продвигался вперед, раскачиваясь из стороны в сторону. Убедившись, что поблизости никого нет, Шисю подозвал Ян Линя и сказал, «Уж больно запутаны здесь тропы. — Никак не разберусь, по какой из них мы шли тогда вслед за Ли-Ином. Помню, было темно, но они, местные, хорошо знали дорогу и мчались во весь дух. А теперь я и не найду. — А ты не обращай внимания на то, что тропинки так запутаны. Иди себе по большой дороге, и все, — посоветовал янли Тогда Шесю поднял коромысло с вязанкой и зашагал вперед по большой дороге. Вскоре он увидел впереди селение, где было несколько кабачков и мясных лавок. Шесю подошел к дверям одного кабачка и, опустив свою ношу на землю, присел отдохнуть. Он сразу заметил, что у дверей всех кабачков и домов стояли пики, мечи и другое оружие. Все мужчины были в желтых безрукавках с большим иероглифом «Джу». Увидев какого-то пожилого человека, Шесю почтительно приветствовал его поклоном и затем спросил. — Почтенный человек, скажи-ка мне, что это у вас здесь за обычай такой? Почему у дверей домов выставлено оружие? — А ты откуда взялся, путник? — спросил, в свою очередь, Стаик. — Если ты ничего не знаешь, так иди себе своей дорогой, да поскорее. — Я торговец из Шаньдуна, — отвечал Шесю. — Торговал финиками, но разорился, и потому не могу вернуться на родину. Я принес сюда для продажи хворост, но ни обычаев здешних, ни местности не знаю. — Так иди-ка ты отсюда поскорее. «И укройся где-нибудь в другом месте», — повторил старик. «Здесь готовится большое побоище». «Да какое же побоище может быть в таком хорошем и спокойном месте, как ваше селение?» — удивленно спросил Шесю. «А ты впрямь ничего не знаешь, дорогой друг», — воскликнул старик. «Ну, вот что я тебе скажу. Наша деревня называется Джузян-Джуан» а на перевале находится поместье старого Джу Чау Фына. Сыновья его оскорбили удальцов из Лян Шэньбо, и те уже привели свое войско, чтобы перебить нас. Только они не решились идти сюда сразу, опасаясь множества запутанных тропинок и расположились лагерем недалеко от нашего селения. А у нас все молодые и здоровые мужчины готовы к бою, и только ждут приказа выступать. — А сколько почтенный человек в вашем селении народу поинтересовался шисю Да в одном только нашем, Дзюджиаджуане, наберется тысяч двадцать, — отвечал старик. — А на востоке и на западе от нас еще есть два селения, которые придут нам на помощь. Владелец восточного селения, господин Лиин, взмывающий в небо орел, А западный почтенный ху. У этого ху есть дочь, которой зовут ху Саннянь, по прозвищу Зелёный Вадин Джан. Это бесстрашная девушка. Ну, если у вас так обстоит дело, то чего же вам бояться у дальцов из Ланьсэньбу, промолвил Шисю. Да если бы даже мы сами пришли сюда в первый раз, не зная дорог, то и нас переловили бы, сказал Стои. — Что значит твои слова? — спросил Шисю. — А то, что еще в старину говорили. Хороша деревня Джудзя-Джуан, она окружена запутанными опасными дорогами, легко в нее войти, а выйти не выйдешь. Услышав это, Шисю заплакал и, низко кланяя старику, сказал. — Лишившись всего состояния, Я скитаюсь по белу свету и не решаюсь вернуться домой. И если б я даже продал сейчас свой хворост, то все равно мне не выйти отсюда, и я попаду в самую бойню. Вот несчастье-то какое! Дорогой отец, сжальтесь надо мной. Я подарю вам хворост, а вы научите меня, как выбраться из этих мест. — Зачем же я буду даром брать твой хворост? — возразил на это старик. — Я могу и купить его. Заходи в дом, выпей немного вина и поешь. Шисю поблагодарил старика и, взяв свою визанку вошел в дом. Старик налил две чашки белого вина и предложил Шисю рису. Поблагодарив за угощение, Шисю снова обратился к нему с просьбой. — Дорогой отец! Научи меня, как выбраться отсюда. Тут старик сказал. Когда выйдешь из деревни, увидишь белый тополь, там ты и сверни. Пойдешь дальше, и каждый раз, как увидишь белый тополь, так и сворачивай. Не смотри на то, какая перед тобой тропа, широкая или узкая. Но как подойдешь к белому тополю, поворачивай, и все. Это и будет настоящая дорога если увидишь повороты возле других деревьев не иди туда собьешься и что бы ты ни делал а на правильную дорогу больше не попадешь там вкопаны бамбуковые колья и острые железные крюки собьешься с пути напоришься на колья или попадешься на крюк там тебе и будет конец поблагодарив старика за предупреждение Шисю спросил, «А как вас зовут, дорогой отец?» «Большинство жителей этой деревни носят фамилию Джу», — отвечал старик. «И только у меня одного двойная фамилия — Джун Ли. Я уже давно здесь живу». «Я вдоволь поел и выпил у вас, отец», — сказал Шисю. «Если нам доведется еще встретиться, я щедро отблагодарю вас». В этот момент снаружи послышались шумы-крики. ши разобрал слова. «Шпиона поймали!» Испугавшись, он вместе со стариком выбежал на улицу посмотреть, что случилось. Толпа шла за арестованным, руки которого были связаны за спиной. Взглянув на него, ши узнал Ян Линя. Он был раздет догола и связан веревками. Шисю ужаснулся в душе и потихоньку спросил старика. — Это кого же они поймали? И почему они связали его? — Ты что, не понял? Говорят, что это подосланный с Сунзяном лазутчик. — А как же они поймали его? — снова спросил Шисю. — Слышишь, говорят, что он больно отчаянный и в одиночку пришел сюда, нарядившись даосом, заклинателем змей. Дороги он не знал, шел наугад и, конечно, сбился с пути. Он не сворачивал у белых тополей. Наши люди это заметили и, заподозрив что-то неладное, сообщили об этом деревенским властям. А когда его хотели задержать, этот парень выхватил кинжал и ранил человек пять. Но народу там было много, все разом набросились на него, и он, конечно, не смог отбиться. Так его и поймали. Потом нашлись люди, которые признали его и сказали, что он всегда был разбойником и что имя его Ян Линь по прозвищу Парчёвый барс. Не успел он договорить, как кто-то закричал: "Джу третий выехал на поверку!" Укрывшись за стеной, шисю посмотрел в щель и увидел впереди 20 пар пик с привязанными к наконечникам кистями. Позади было пять верховых, вооруженных луками и колчанами, со стрелами. Дальше всадники на серых конях окружали молодого воина на белоснежном коне. Сбоку у воина висели лук и колчан со стрелами. В руке он держал серебряную пику. Притворившись, что он не знает этого человека, Шесю спросил, — А кто же этот господин? — А это и есть третий сын, Джучау Фына, — сказал старик. — Зовут его джу -тигренок. Он помолвлен с дочерью хозяина западного поместья Худзя-джуан, зеленый в один джан. Из всех трех братьев джу самый отчаянный. Поблагодарив старика и снова низко поклонившись ему, Шисю сказал. — Дорогой отец! — Покажите мне дорогу, по которой я мог бы выйти отсюда. — Да сегодня уже поздно, — отвечал старик. — Если впереди начнется бой, так зря и погибнуть можно. — Дорогой отец, вы уж спасите меня, — попросил Шесю. — Переночуй у меня, — сказал старик. — А завтра, если ничего не случится, отправишься в путь. Поблагодарив, Шесю остался на ночь в доме старика. Вскоре он услышал, как всадники, объезжая деревню, оповещают население. — Эй, народ! Сегодня ночью, как увидите свет красных фонарей, так и выбегайте все вместе ловить разбойников из Лян-Шаньбо. Потом мы сдадим их властям и получим награду. Когда всадники проехали дальше, Шейсю спросил хозяина. кто это Это местный начальник по борьбе с разбойниками. Сегодня ночью хотят изловить сундзяна Помолчав, Шисю пожелал хозяину доброй ночи и попросил светильник. Затем он ушел на сеновал, находившийся за домом, и лег там спать. А теперь расскажем о сундзяне который оставался в лагере недалеко от деревни. Не дождавшись Ян Линя и шисю он послал на разведку Оу Пена. Последний вскоре вернулся и сообщил. Я слышал разговоры о том, что поймали лазутчика, но, не зная дороги, не решился заходить далеко. — Чего же нам еще ждать? — воскликнул разгневанный Сун Дзян, выслушав Оу Пена. — Если они поймали лазутчика... Так это значит, что попались оба наших брата. Мы сегодня же ночью должны напасть на деревню и спасти наших братьев. Не знаю, каково мнение остальных начальников. — А что, если я сначала один проберусь туда и посмотрю, что там делается? — спросил Ликуй. Сунзян тотчас же отдал приказ отряду приготовиться к выступлению и послал вперед ликуя и Ян Сюна. Ли Цзюню и другим начальникам он приказал следовать за ними. Левое крыло вел Му Хун, а правое Хуан Синь. Сун Дзян же вместе с Хуа Юном, Оу Пеном и остальными составляли центр отряда. С развивающимися флагами, с боевым кличем, барабанным боем и ударами в гонг, удальцы, держа наготове боевые топоры и секиры, двинулись на поместье Джудзя-Джуан. Уже рассвело когда передовые части отряда Сунцзяна начали наступление. Шедший впереди Ликуй сбросил одежду и, размахивая своими длинными топорами, как огонь метнулся вперед. Когда они приблизились к поместью, оказалось, что подъемный мост высоко поднят. Вокруг не было видно ни одного огонька. Ликуй решил было броситься в ров и перебраться на другую сторону вплавь но Ян Сюн удержал его и сказал, «Погоди, если они заперли ворота, то это сделано не случайно. Подождем нашего старшего брата Сунцзяна и обсудим, что делать дальше». Но Ликуй, сгорая от нетерпения, стуча своими топорами, выкрикивал ругательство. «Эй ты! Чёртов разбойник, старый Джу! Выходи-ка сюда! Здесь тебя дожидается сам чёрный вихрь!» Однако из поместья никто не отвечал. Вскоре прибыл центральный отряд во главе с сундзяном Встречая их, Ян Сюн доложил, что в поместье никого не видно и незаметно никакого движения. Остановив своего коня, Сунцзян осмотрелся вокруг, и в сердце его закралась тревога. — Это моя ошибка, — подумал он, — ведь в священной книге ясно говорится. При приближении к врагу не проявляй нетерпения, а я об этом забыл. Думая лишь о том, как бы спасти жизнь двух братьев, я ночью привел сюда свой отряд и сам не ожидал, что так глубоко вторгнусь во владение противника. И вот теперь мы оказались у самого поместья, а противника нигде не видно. Значит, они приготовили нам хитрую ловушку. И он тут же отдал приказ, чтобы все три отряда спешно отступили. Уважаемый брат, — возразил Ликуй, — раз мы пришли сюда, то не следует отступать. Я пробью дорогу вперед, а вы следуете за мной. В эту минуту в поместье, словно там слышали его слова, раздался грохот, и в небо взвелась сигнальная ракета. И тотчас же на перевале одинокого дракона вспыхнули тысячи факелов и на отряд сунзяна полетели тучи стрел. сунзян быстро повернул отряд на дорогу, по которой они пришли сюда. Но в это время в отряде Лидзюни, который шел позади как прикрытие, вдруг началась сумятица. Люди кричали, путь, по которому мы сюда пришли, отрезан. Не иначе, как там устроена засада. сунзян послал в разные стороны людей разведать дорогу. Али Куй, размахивая топорами, носился взад и вперед, но противника так и не находил. В это время с перевала одинокого дракона снова взвелась ракета, и еще не затих ее треск, как со всех сторон раздались такие оглушительные крики, что казалось, будто земля содрогается. Сунцзян, не зная, что предпринять, так растерялся, что застыл на месте. Надо сказать, что если бы на его месте был человек, знающий все книги по военному искусству и стратегии, то и он бы вряд ли вырвался из этой ловушки. Поистине можно сказать, смастерили они для дракона и тигра ловушку, чтоб самого лучшего в мире поймать человека. А как Сунь Цзян и остальные выжили, От этой беды читатель узнает из следующей главы.